Глава 19 Меня трясло от злости, когда я вышагивала по пустым коридорам академии в свадебном платье. Платье тоже раздражало неимоверно, но не могла же я его снять прямо тут. Поэтому я направлялась к себе в комнату. Правда, сначала хотела зайти к Сильху и узнать, как он. Мне очень не понравились слова Натаниэля. Что он сделал с Фейри и зачем? Если бы просто с ним поговорил... то узнал бы, что Сильх и так не планирует идти сегодня к алтарю. Натаниэль за мной не последовал. Искренне надеюсь, что его остановила мама и жрет мозг чайной ложкой, как делала до этого со мной. А то захотел жениться. Ишь какой! Вот пусть осознает в полной мере, на что собрался подписаться. Возможно, после этого душевного разговора его отпустят. Ненавижу. Кажется, я начинаю понимать, как нормальные с виду женщины становятся мужа-ненавистницами. Как же надоели мужчины, выбирающие за меня. Причем даже те, кто спасает меня из лучших побуждений. Худшее, что могло произойти со мной в пустом коридоре Академии, это Адам с ехидной улыбкой, который направлялся прямиком ко мне. Вот за что мне все это. Когда уже закончится этот дурацкий день? По всей видимости, не скоро. Еще не прошло время обеда. Хотя и хорошее сегодня все же произошло. «Мне больше не грозит свадьба, но, вероятно, грозит что-то другое». Я пока не знала, что именно, и решительно не хотела об этом думать. «Быть оставленной женихом входит у тебя в привычку?» – ехидно осведомился бывший, чем вывел из себя окончательно. Я решительно шагнула навстречу наглецу. Сейчас я пребывала в таком взрывоопасном настроении, что готова была вспыхнуть как спичка по любому, даже самому пустяковому поводу. «Не говори о том, чего не знаешь», — фыркнула я. «Думаешь, я хотела этой свадьбы?» «А что, нет?» «Нет. Я приняла предложение Сильха по одной причине. Это был идеальный повод отказать тебе. Лучше уж жизнь в холмах, какие бы ужасы про них не рассказывали, чем с тобой». А вот это его задело. В душе прокатилась волна удовлетворения, и я почувствовала, что начинаю злорадно улыбаться. Мне нравилось его бесить. Сегодня мне нравилось бесить всех. Адам плотно сжал зубы, а на его скулах выступили красные пятна. Злиться. Так ему и надо. Плохое настроение? испортить ближнему. Это работающее правило. Самой станет непременно легче. Особенно если сейчас ближний — это придурок бывший. Пусть и косвенно, но виноватый во всех твоих бедах. — А ты уверена, Рина? — прошипел он, надвигаясь, но я упрямо не отступила. — Именно. Лучше замуж за принца холмов или гремлина, чем за тебя. Но всерьез ни я, ни Сильх не хотели свадьбы. Ее и не было. Я пожала плечами. «Ты так и не усвоил? Все всегда бывает так, как хочу я, а не ты, жалкий неудачник. Я давал тебе шанс все вернуть. А я у тебя его просила? Ты свой выбор совершил? Или...» Я сделала обидную паузу. «Выбрали за тебя? А ты, как вечный послушный мальчик, послушал старшего брата и папочку?» «Сначала меня бросил, а потом захотел все вернуть?» «Это так не работает, Адам!» «А ты не слушаешь папочку?» «Если бы слушала, была бы уже замужем за тобой!» Припечатала я, толкнула бывшего плечом и, кипя от бешенства, как чайник, потопала дальше. «Ты поплатишься за это, Рина!» Донеслось мне в спину. Не оборачиваясь, я просто продемонстрировала Адаму неприличный жест. «Пусть катится ко всем чертям!» «Достал!» «Может, все же не ходить к сильху С двумя из трех своих женихов я уже поругалась, стоит ли искушать судьбу. Но беспокойство о парне оказалось сильнее предрассудков, и я все же свернула в коридор, ведущий к его покоям. «Сильх!» — заорала я на весь коридор, когда он не открыл после третьего моего стука. В ужасе толкнула дверь, но поняла, что та заперта. В этот раз мне не повезло. Перепугалась сильнее. А вдруг он лежит там один и умирает? Страх, злость! Все вместе взятое заставило меня действовать решительно. Я вспомнила, что огненная магия — это не только разрушающее пламя, но и волна горячего воздуха, которой я с перепугу выбила дверь в комнату принца. Влетела внутрь вместе с пеплом и обжигающим ветром, чтобы наткнуться на оторопевшего сильха, который замер в коридоре. Его лицо и светлые волосы покрывала сажа. Подозреваю, я выглядела примерно так же. Платье, которое стоило, как боевая академия вместе с грифонами и полигоном для некромантов, тоже. Подол изрядно посерел, а местами еще и обуглился. «Очень неожиданно, Рина!» — протянул Сильх, пытаясь сохранить невозмутимость. Правда, голубые глаза смотрели на меня с изрядной долей обалдения. Фейри умел контролировать эмоции, но я все же пробила брешь в его холодной отстраненности. Боялась, что он тебя убил!» — всхлипнула я. Вытерев черной отсажи рукой слезы в уголках глаз. Что-то я расчувствовалась сверх меры. В итоге у меня на лице, вероятно, теперь боевой раскрас. Ну и ладно, Сильх сам выглядит не лучше, переживет мою чумазую физиономию. Отец? переспросил он, видимо озвучив собственные опасения. Нет, он еще не приходил. Я и дверь не открывал, потому что думал, он пожаловал. Да, не повелитель! отмахнулась я. Натаниэль! он сказал что ты не очнешься до вечера а, -а, а протянул мой очередной бывший жених и отступил пропуская меня за собой в комнату это я его попросил сказать или вырубить тебя уточнила я сильх замер у меня за спиной я повернулась и заметила что он печально разглядывает качающуюся на одной петле почерневшую дверь на светлых обоях была гарь но в данный момент она не мешала а вот дверь которая не закрывается, Очень даже. Стало неловко. Хотя я ведь не сразу ее выбила. Сначала честно постучалась. Целых три раза. «Прости», — пробормотала я. «Хочешь, позову кого-нибудь из артефакториков, обслуживающих здание. Они починят. И даже заплачу, чтобы не настучали ректору. Впрочем, пусть стучат. Скажу, что все из-за него». «Потом», — отмахнулся принц и раскинул руки, развернувшись ко мне спиной. Не понимаю, зачем Сильху учеба в академии, если он может творить такое. Ростки деревьев пробились через каменную плитку на полу и полезли вверх, переплетаясь и загораживая вход в комнату густой живой изгородью. С шипами, цветами и сочными зелеными листьями. Красиво и впечатляюще. Казалось, Сильх не прилагает для колдовства никаких усилий. «А выйдем мы как?» – деловито уточнила я. Сильх не ответил. Просто просунул руку в изгородь, и ветви расступились. Очень удобно. Интересно, если попрошу сделать такую у нас дома, он согласится? И вообще, сколько держится такое волшебство? А в холмах все устроено так? Или это какая-то временная мера? Вопросов больше не имею, кивнула я. Зашла в комнату и бесцеремонно уселась на угол кровати. Очень надеюсь, что на белоснежном постельном белье не останется черного отпечатка. Я вроде бы не стояла к саже филейной частью. Не должна бы испачкаться. «Рассказывай», — скомандовала я. «Кажется, ты больше меня знаешь про нашу, к счастью, несостоявшуюся свадьбу. И очень верю, что после твоего рассказа мне расхочется тебя убивать. Но придется постараться. Я сегодня очень кровожадна». «А тебе хочется?» — искренне удивился он. Я поперхнулась. «Он серьезно считает, что у меня нет ни единого повода на него злиться? Конечно же!» «Ты не пришел, молодец. Но зачем прислал Натаниэля? Я бы прекрасно постояла одна, потом бы расстроилась для вида и ушла. Все. А так я оказалась в такой же идиотской ситуации, в какой была бы, если бы пришел ты». «А я его не присылал», — признался принц, устроившись напротив меня у окна. Его лицо было в тени, и свет, льющийся с улицы, обрисовал мощный разворот плеч. «Я думала, ты догадался». «О чем?» «Ну, а...» Я опустила глаза, неожиданно для себя смутившись. Сильх смотрел с ехидной улыбкой на перепачканном гарью лице. «Эй!» – удивилась я, приглядевшись. «У тебя снова синяк?» «Ага, Натаниэль!» – с довольной улыбкой доложил Нахал. «Но ты сказал...» «Рина, я действительно догадался, что тогда ты говорила о Натаниэле. Но если ты думаешь, что я кинулся искать его, то ошибаешься. Ты же сказала, твои чувства безответны». Знаю, что это такое, поэтому не стал вмешиваться. И я действительно собирался выполнить обещание и не прийти. Даже подготовился к тяжелому вечеру». Он кивнул в сторону батареи бутылок у стены. «Основательно», — согласилась я. «А то. Но сегодня твой гранд-мерш явился сам. Он сказал, что ему удалось убедить короля отменить свадьбу. Точнее, он просил отменить нашу свадьбу. Король спросил о причине и... выставил условие». «Если ты, дорога Натаниэлю, так сильно, что он готов пойти против воли короля, пусть женится на тебе сам». Признаться, я думал, он обсудил этот вопрос не только со мной, но и с тобой. А, синяк? я попросил Грандмерша придать достоверности нашему разговору». Сильх коснулся скулы. «Если что, было и обездвиживающее заклинание. Я до сих пор с трудом двигаюсь, и при необходимости мог бы сделать вид, что оно еще действует». Для отца принципиально то, кто именно сорвал свадьбу. Я или кто-то другой. А так я вроде бы и ни при чем. Нет, я ничего не знала. Я вообще не понимаю, почему Натаниэль вдруг решил вмешаться. Ты ему не безразлично. Это очевидно. Иначе он бы не занял мое место. Но ты же занял место Адама, парировала я. Признаюсь, тут крыть нечем. Сильх поднял руки, показывая, что сдается. Но все же, думаю, Гранд Мэрш... Более взвешенно подходит к своим решениям, чем я. Если бы подходил взвешенно, то действительно поговорил бы со мной. А почему-то ждал отца. Я сменила тему, не желая и дальше разбираться в логике поступков Натаниэля. Захочет, найдет меня сам. Желательно, не сегодня. Сейчас конструктивного диалога не выйдет. Я могу только послать. Скорее так. Я не ждал тебя. Пояснил Сильх. Обычно свадьбы длятся чуть дольше. Ты идиот? Не выдержала я. «Иногда думаю, что да», — серьезно отозвался Фейри. «Но не в этот раз. Говорю, я был уверен, ты в курсе задуманного Натаниэлем. Но, как видишь, меня не посчитали нужным поставить в известность. Я не стала выходить замуж за Натаниэля и вообще чуть не попала букетом в короля. Так было зла. Чувствую себя переходящим призом, и мне это совершенно не нравится». «Зачем?» «Говорю же, разозлила сильно». «Нельзя передавать меня от одного жениха к другому. Это бесчеловечно. Короче, я разозлилась и ушла искать тебя, потому что переживала. Если бы не переживала, сначала сняла бы это идиотское платье». «Зря ты так. Платье очень красивое», — сказал принц. «И, Рина, я рад, что ко мне зашла ты, а не отец». «А должен?» — насторожилась я. Как-то совсем не хотелось столкнуться тут с повелителем фейри. «Надеюсь, не сегодня». Натаниэль сказал, что уладит вопрос с отменой свадьбы. То есть отец будет зол, но больше на обстоятельства, чем на меня. И если я затаюсь на пару недель, возможно, опасность минует. Ну и... мне пора научиться ему противостоять. Называя тебя своей невестой, я знал, что дергаю кота за хвост. Как именно собираешься противостоять? Не знаю. Сильх пожал плечами. Я не боюсь его, но он повелитель, и я вынужден считаться с его мнением. «Холмы — твой дом, там твой трон». «Да, и я думаю, пришло время отказаться от прав на то и на другое. Так будет проще всем», — признался парень, опустив глаза. «Он этого от тебя хочет, так ведь? У тебя такие сложные отношения с родителями, но твой отец...» «Представления не имею, чего он хочет». «Эль -Рих сложный, очень. Его игры жестокие, иногда стоят жизни. Он видит во мне угрозу, пусть пока и не окрепшую. Считает, что как только я войду в силу, так сразу придам его и займу место на кровавом троне. Он со своим отцом поступил именно так. А ты? А я хочу, чтобы он исчез из моей жизни. Отозвался принц, и я увидела в его глазах холодную решимость, которая меня испугала. В воздухе висела невысказанное. даже если ради этого придется совершить то, чего так сильно боится повелитель. «Я рада, что с тобой все в порядке». Тихо произнесла я, понимая, что не готова дальше развивать тему жизни сильха в холмах. Та жизнь была непростой, и сегодня в ней не поставлена точка. Это его путь, который завершится не скоро. Даже Академия лишь временная передышка. Пока да, в порядке. Сильх пожал плечами. Что будет дальше, покажет время. Полностью согласна. Ну, я пойду. Иди. Он отступил на шаг, и я вдруг поняла. Все слова сказаны. Мы словно и правда были женихом и невестой, а сейчас расстались. Я развернулась и вышла, проигнорировав живую изгородь, которая послушно отступила. Надо снять это идиотское платье, а лучше сжечь. Жаль в Академии так не сделать. Это было бы самым правильным решением. Народа в коридорах по-прежнему не было. Подозреваю, чтобы снизить накал страстей, всех пригласили к столу. Я уже почти добралась до своих покоев, когда внезапно осознала, что идти туда опасно. Безусловно, мужчины еще увлечены решением вопросов, но мама... Мама уже могла освободиться, а встречаться с ней мне не хотелось совершенно. Поэтому я изменила направление и пошла на крышу. На открытом пространстве в легком платье оказалось холодно, но оставался чердак. Там было уныло, пыльно и безлюдно. Лучшее место. Там никто не будет меня искать. Я забралась на старый, заваленный сломанными стульями и пыльными шторами диван и обхватила себя руками. Тут тоже было не жарко. Долго не просижу. Надо было взять у Сильха куртку. Сегодня я что-то плохо соображаю. Но холодный воздух проветрит голову, и, возможно, я уговорю себя вернуться в комнату. Вдруг мамы там нет. Или есть, но кроме нее, например, еще и заина: Не может же подруга применять меня на халявные угощения. Или все же может?» Такие мысли не давали думать о главном, о Натаниэле. И это было хорошо. Пока я могла испытывать только злость. И где-то глубоко под ней едва ощутимое тепло. Элоиза появилась неожиданно и впервые днем. Она выглядела испуганной. Полупрозрачная фигура слегка подрагивала, а лицо было белее, чем обычно. «Рина, тебе лучше уйти!» Торопливо сказала она и испуганно оглянулась через плечо, словно ее кто-то преследовал. «Почему?» — удивилась я. «Мне не нравится, что ты тут!» Она поежилась и обняла себя руками за хрупкие прозрачные плечи. «Что случилось?» Я не скажу, чтобы сильно доверяла призракам параноикам но было видно, что и Элоиза действительно встревожена. «Он идет. «Кто он?» — спросила я. «Тот, кто меня убил! Уходи скорее! Пожалуйста! Я не хочу, чтобы ты пострадала!» «А кто он?» Не удержалась я. Возможно, это был единственный шанс выудить из Лаизы имя ее убийцы. Она ведь знала его. Просто при переходе в бестелесное состояние забыла. «Не знаю. Боюсь, когда я его вспомню, будет поздно». «Поздно для чего?» — уточнила я. «Для тебя», — шепнула она и исчезла. Я не стала дальше медлить и кинулась к выходу. Но за моей спиной скрипнула дверца, ведущая на крышу. Я резко развернулась, но не смогла разобрать, кто там. Мне в лицо полетела мерцающая вспышка. Я не успела закрыться от заклинания, и оглушенная осела на пол. Натаниэль. Это был самый дурацкий, позорный и длинный день в моей жизни. Натворить столько глупостей не смог бы и первокурсник боевой академии. Тем обиднее было то, что их совершил Гранд Мэрш. Определенно следователь и охранник из меня, значительно лучше, чем жених. В делах сердечных, как выяснилось, я не смыслю ничего. Или просто никому не под силу залезть в хорошенькую голову Рины Флорис, и уж тем более мне. Слишком мы разные. Между нами возраст, жизненный опыт, приоритеты. Вот почему она психанула. Я ей не нужен? Не очень верится. И это не потому, что я такой самонадеянный. Просто у меня есть глаза, и я видел, как Рина на меня смотрит. Между нами всегда искрил воздух. А значит, дело не в ней. И ее чувствах, а во мне. Когда я узнал, что свадьба с принцем Фейри не более чем прихоть короля, то понял, что не допущу этой свадьбы, и неважно, какой ценой. Это необычный договорной брак. Нельзя просто предложить за невесту более выгодную цену. Пришлось выворачивать душу наизнанку, потом признаваться себе, а затем и королю, что мне не безразлична юная первокурсница. А выяснилось, что надо было прежде всего самой Ирине. Тут, признаюсь, глупил, но мне казалось, мое небезразличие настолько же очевидно, как и ее. Устроил сюрприз, идиот. Боялся, что не хватит времени. Сама Рина выкинет что-то этакое. Впрочем, Рина выкинула, несмотря на все мои меры предосторожности. Теперь невеста со скандалом сбежала со свадьбы, а в академии появился новый повод для сплетен. Как-то не очень приятно быть мужиком, которого послали у алтаря. Особенно неприятно совмещать этот позор с должностью ректора. Король рвет и мечет. Боюсь, прилетит всем. Родители Ирины не в восторге, холмы тем более. Мозг мне ели все поочередно, почти до самого вечера. Сначала пришлось нейтрализовать холмы, точнее их повелителя. Я обещал Сильху: Не знаю, что у парня с отцом, но точно ничего хорошего. Король, к счастью, был так оскорблен, что уехал, даже не поговорив. правда, оставил помощника. Тот мне посочувствовал, но непрозрачно намекнул на возможные последствия и посоветовал как можно быстрее реабилитироваться и чем-то порадовать монарха. Вопрос чем? Один вариант у меня был, но поймать убийцу пока не удалось, и это тоже не добавляло мне очков в глазах его величества. Выход Карины не столько разозлила, сколько впечатлило. Его величество питал к боевым женщинам слабость, Грифониха явное тому подтверждение. А вот я короля однозначно разочаровал, и боюсь это вылиться в очередное наказание. Кем я завтра проснусь? Грифонием-погонщиком в конюшнях Академии? Не исключено. Но король не был моей единственной проблемой. Мама Рины оказалась той еще птичкой-мозгоклюйкой. Похлеще, чем моя, которая пока не знала ни о свадьбе, на которую ее не позвали, ни о моем позоре. Но я не сомневался, узнает и тоже устроит мне скандал. Но, к счастью, не сегодня. В итоге из дурдома я вырвался в районе ужина. Злой и голодный. До стола с закусками я так и не добрался. Единственным желанием было напиться и уснуть. Но нельзя. Надо найти Ирину И еще раз перепроверить версии по поводу личности убийцы. Несмотря на мои личные проблемы, основную мою задачу в академии никто не отменял. Я и так несколько дней потратил на предотвращение свадьбы. Все это время убийца был на свободе и, возможно, разыскивал новую жертву. Я по-прежнему был далеко от уверенности в личности убийцы, но у меня на руках имелся достаточно подробный анализ. Так, этот человек появился в Академии три с половиной года назад. Под это описание подходили все выпускники и пара преподавателей. Маги составили профиль убийцы и распознали отпечаток его магии. Предположили наличие определенных привычек и черт характера. Эти сведения по крупицам собрали за время изучения обстановки в академии. Список сузился до нескольких имен. Нужно было как можно быстрее опросить подозреваемых, но сначала найти Рину. Я бы сбежал из дурдома раньше, если бы не видел, что ушли почти все ее подруги а значит, Рина в безопасности и под присмотром. Меня напрягали имена возможных преступников. Они были близки не только ко мне. но и Крине, ко всем девушкам, но это конкретное беспокоило меня сильнее всего. Теперь я мог открыто признаться себе в этом. С сегодняшнего дня моё чувство для всех перестало быть тайной. Сейчас расскажу об этом одной строптивой блондинке, и можно будет вернуться к рабочим вопросам. Едва я подошел к двери в апартаменты девушек, она открылась мне навстречу. На пороге стояла моя несостоявшаяся тёща. Взволнованная, нервная. В руках измятый платочек, в уголке которого красовался вензелёк, красивая за завитушками буква «Ф». Никогда не понимал этих аристократических заморочек. «Нельзя, что ли, высморкаться в обычную тряпку? Обязательно нужна сшитая под заказ?» «Где она?» — спросили меня с порога, заставив удивленно отступить. «Предполагал, что тут», — ответил я, убеждая себя, что тушеваться перед халеной аристократкой нельзя. Тёща? Она же как боевой грифон. Покажешь слабость и все. Ты уже не авторитет, а значит и сожрать можно. Мама Рины только с виду хрупкая и воздушная. Но под этой маской скрывается более мягкий вариант грифоники. Понятно, в кого пошла дочь. Гранд Мэрш! Ко мне из глубины комнаты кинулась Зейна. Рины нет! Мы думали, она с вами! Нет, я ее не видел. Отозвался кратко. Сильх? А он разве не сбежал? Удивленно отозвалась с дивана Сабрина. Я ее не видел, но голос узнал. Полагаю, для него это лучший вариант. Повелитель ему не простит. Бежать он не собирался. Ну и идиот. Значит, плюет кровью на ковер. Отозвалась воспитанница Фейри с показным безразличием. Мама Рины после этих слов заметно побледнела и поинтересовалась дрогнувшим голосом. Он что, его бьет? Бедный мальчик. Бьет? Сабрина хмыкнула. Он повелитель. Исключительно воспитывает. Но воспитывает он всех с огоньком. Методы у него спорные. Короче, не думаю, что Рина с сильхом. Даже если бы она пришла, сильх бы ее выгнал, чтобы не попала под раздачу. Конечно, на людях повелитель ведет себя прилично и не стал бы трогать кого-то из... Она запнулась. Скажем так, из заметных людей. Но в гневе, кто знает. В холмах все просто и незамысловато прячутся. «Сходи, проверь», — скомандовал я. Повелитель эллирих уехал достаточно давно, и я уверен, сегодня он не заходил к сыну. Хорошо схожу. Сабрина просочилась к двери мимо матери Рины, которая готова была начать рыдать. Но где может быть моя девочка? Самый логичный вариант у Фэри, с уверенностью, которую не испытывал, признался я. Но она на него злится. С чего бы? Злится она на меня. А ему пошла жаловаться. Но они же не собирались жениться. Логика мамы Ирины была убийственная и женская. Причины и следствия сочетались слабо. Да, но достаточно близки, чтобы водить всех за нос. Поверьте, они, может быть, и не влюблены друг в друга, но точно дружат. Рина наверняка должна была зайти к нему. И она достаточно умна, чтобы не захотеть сталкиваться с вами. Поэтому, возможно, они сейчас вместе. Но почему она не хочет сталкиваться со мной? Удивилась леди Флорейс так искренне. что потребовалась вся воля, чтобы не закатить глаза и вообще держаться достойно. И почему она не уехала вместе с мужем? Правда, лорд Флорейс помчался на работу в министерство в надежде, что его личные качества и усердие позволят сохранить место, которое король мог отобрать в приступе дурного настроения. Я не стал его разубеждать, поскольку хорошо знал короля и его позицию. Незаменимых людей не существует. В ожидании Сабрины... Я зашел в гостиную апартаментов, которые изначально принадлежали мне. Впрочем, когда я занял должность ректора, мне предоставили небольшой особняк на территории, что было намного удобнее. Остановился у камина и устроился в кресле рядом. На меня смотрели несколько пар встревоженных женских глаз. Все ждали Сабрину. Она примчалась буквально через пять минут, за ней маячил бледный и растрепанный Сильх. «Рина ушла от меня еще в обед». сказал он, и в комнате воцарилась тишина. «И где же моя девочка?» – взвыла леди Флорис. «Кажется, я знаю». Тихо раздалось из угла. Я развернулся к стене и удивленно застыл. Призраков мне не доводилось видеть очень давно. У стены полупрозрачной тряпочкой болталась бледная фигура Элоизы.